Я вспыхиваю, убегаю домой, запираюсь у себя с своей кошкой, прислуги наказываю, что если будут ко мне звонить, отвечать, что я уехал. И опять принимаю за свой дневник, который веду тридцать шесть лет подряд. Интересный дневник, будьте уверены. Веду я его для себя, не для других. Подождет еще ваша литература, покуда с такой книги. Вам я, может быть, когда-нибудь и покажу этот дневник. Другим ни за какие блага. Однако не проходит и полчаса, как ко мне стучаться. Кто там? Девушка-вдов пришла звать вас к обеду. Что сказать? Скажите, что сейчас приду. Ну, что вы теперь скажете, господин мой любезный? Как насчет вашей психологии? Торопитесь уходить. Идемте, я с вами, мне надо к моим трем вдовам. Одну минуту скажу только, чтобы кошки дали поесть, а то я там чего доброго засижу с до утра. Мы играем в ярлаш, иногда в преферанс, играем на деньги, каждому хочется выиграть. А сделает кто-либо неудачный ход, пощады нет ни мне ни них, ни им от меня». Всякий неправильный ход, когда в карты играя меня в ярость приводит. Я готов уничтожить того, кто промахнется. О, что означает ваша улыбка? Поверьте, знаю, о чем вы сейчас думаете. Я ведь вас насквозь вижу. Да мне наплевать. Вы сейчас думаете обо мне. Старый холостяк, брюзга. Вот и вся история трех долг. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Июль 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.